Глава седьмая. Вечность. — Дэн Александрович? — в кабинет заглянула секретарша Наташа. — Ну, получилось? — Нет, — выдохнул Наташа. — А вот я тебе ВКонтактик отключу, и одноклассники. Будешь тут своими ресничками нарощенными махать. — Дэн Александрович, иди звони. Подписание контракта завтра, а ты нет. Это, чёрт возьми, твоя работа. Ждёшь, чтобы я вместо тебя на телефон сел? Марш! — Да Дэн Александрович, я ж дозвонилась. «Только мне там сказали, типа, Воронцов уехал». «В смысле уехал? Куда?» «На Бали. Улетел. На две недели. Мне там сказали, типа, все дела отложил. Типа, подумать хочет. Раз Дины Сергеевны все равно нет, типа...» «Понятно», — мертвым голосом произнес Денис. «Иди». «Да и Александрович». Денис встал, и Наташа в испуге отскочила. В одно мгновение ясноглазый черноволосый красавец с аристократическими чертами лица обернулся морским чудищем, который отлив вышвырнул на берег. Мясистые щеки запылали пурпурым и багрянцем, глаза вспучились и полезли на мокрый в жирную складку лоб. Из узкой груди ворвался злобный хрип, перехваченный от ярости дыхания. «Дэн Александрович!» «Иди!» Наташа, побледнев, бочком выскользнула из кабинета. Спина ей прилетела. «И не смей являться на работу в таких брюках! Не на твою целлюлитную жопу сшито!» И хохот. Оставшуюся часть рабочего времени Наташа омывалась слезами, исплакивая макияж смоки айс на узкие брючки Зара модного цвета Джалу Санто. Заглушая рыдания Наташи, из кабинета Дениса Александровича Шалуги нанеслась густая и терпкая, как испанское вино, гитарная музыка. сальсы и мариачи, фламенко и ранчеро. Дэн Александрович отгородился от неприятностей и танцевал, закрывшись от всех. Офис ходил на цыпочках. Дину надо вернуть. Дэн понял это сразу, стоило ей выйти за дверь. В нем тотчас что-то ёкнуло, будто пружина в механических часах. Но ведь не бросаться же, не бежать за юбкой, раз уж не сумел настоять. Она не ответила на его последнюю смс -ку. Он переселил себя и позвонил ей, но ее мобильный был то выключен, то вне зоны доступа. Сама она не позвонила ему ни разу. Черт, он так и не понял, почему она ушла. Дина, кроткая, уступчивая, с вечно сияющим восторженным лицом. Зайчонок, заглядывающий ему в рот, снизу вверх, на мягких лапках. И вдруг своеволие, бунт, взрыв. С чего? Сам виноват. Все-таки в делах, касающихся семьи, надо быть осторожнее. Тут темный омут. Тут продавливать какие-то решения с собственным авторитетом большой риск. Законы природы таковы. Действию равно противодействию. Физика. Где надавишь, там жди ответной реакции. Вот и зайчонок заупрямился. Из мягкой зайки ни с того ни с сего возникла вдруг железная сука. А что если дело ни в каких не в семейных делах? Вдруг у нее другой? Или того хуже, другие? Что если она задумала его бортануть по сугубо прагматическим финансовым соображениям? Дина мало того, что яркая женщина, она еще и не дура. Воронцов этот папик не зря на нее глаз положил старый бегемот. Но да ничего еще не вечер. Поглядим, кто кого. Денис запустил руку в карман брюк. Звякнул брелок на цепочке металлическое сердечко. динк подарила. Вместе с ключами от своей квартиры. Месяц-два они были уверены, что Денис посел эти ключи по пьяни в каком-то баре. Дина намеревалась сделать дубликат, но не успела. Да и не было особой необходимости. Ключи служили больше символом, ключи от сердца. Новая ступень в отношениях. Практически же Дэн ключами почти не пользовался, ведь Дина всегда была рядом. И только когда она уехала, все бросив, Дэн хватился и разыскал ключи в кармане ветровки, которую не надевал с осени. Хорошо, что нашел. Дину надо вернуть. Но сперва все выяснить. Щелкнув замком, Дэн открыл дверь. Стоя на пороге квартиры, вдохнул запах, такой знакомый и близкий. динки всегда пахло чем-то простым. Карамельками или цветами, цветочным мылом. Она не любила сложно сочинённой дорогой парфюмерии. Он даже смеялся над ней из-за этого. Дескать, вкус у тебя, мать, не солидные? И никогда не признавался, что именно эти запахи для него воплощение уюта. Домашние и тёплые, они возвращали Дениса в детство. Дэн вошёл и закрыл глаза. На мгновение представилось Вот сейчас Динка выглянет из кухни и, как всегда, со смущённой улыбкой, да Лапуся, кажется, пересолил лазанью, прости, но зато я купила ту пироженку, которая тебе в шоколаднице понравилась. Картинка вышла столь яркой, что у него голова закружилась от яростного желания все вернуть. — Сейчас же, немедленно! Зайка, убегай-ка, не отпущу. Не снимая обуви, Дэн прошелся по комнатам, заглянул в кухню, в ванную. В квартире никого не было, и никаких признаков пребывания посторонних не было тоже. В прихожей разбросана Динкина обувь. В спальне на разобранной кровати Динкины вещи, выброшенные из шкафа. Похоже, она собиралась в большой спешке. На кухонном столе он обнаружил Динкину чашку с нарисованными на тугих фарфоровых боках зайцами. Чай на донышке высох, оставив коричневые разводы и слипшейся лепешкой чаинки на дне. Динка не вымыла за собой чашку? У нее ведь пунктик на грязной посуде. Ни за что из дома не выйдет, если кухня не убрана, а пустая мойка не вытерта насухо. Светопредставление. На широком подоконнике в кухне Дэн нашел ноутбук. Он лежал открытым. Похоже, Динка его даже не выключила. Дэн нажал кнопку. Индикатор загрузки мигнул и погас. Видимо, батарея сдохла. Где-то тут была подзарядка. Отыскав шнур питания, Дэн включил ноут. Внешних признаков предательства нет, но все же стоит покопаться и поискать внутренние Загрузив браузер, он открыл почту. «Ну-ка, зайка, кто тебе пишет?» С кем и о чем ты переговаривался в последние дни. Динка почему-то не любила, использовать для связи мобильные мессенджеры, предпочитал электронную почту. В первом десятке входящих, как водится, выпал спам. Бесплатные курсы макияжа, зеркальные солнечные очки. Посмотрев наше уникальное предложение, вы начнете немедленно собираться в отпуск. Города Париж и Химки ждут вас. Сбросив в корзину мусор, Дэн пролистал входящие. За те три дня, что Динка отсутствовала, на ее рабочий адрес поступили письма только от коллег. Кто-то спрашивал, будет ли она сдавать деньги на юбилей главбуха, кто-то по привычке присылал смешные картинки с котиками, еще не осмыслив тот факт, что Дина покинула фирму. Вика Саркисян интересовалась, удалось ли подружке купить билеты до суды же. Заметь, я выучил это кошмарное название. Ни одного сообщения от Творонцова или Гаврилова в почте не оказалось, по крайней мере с офисных адресов. Следовательно, тут все чисто. Зайка не обманула, она действительно уехала к тетке. Но есть еще входящие, пришедшие на домашний адрес. В этой папке лежало только одно письмо. В заголовке вместо темы сообщений название фирмы. Компания Аэтернитес ЛТД. Отправитель, какой-то чувак с немецкой фамилией, судя по фотке, типичный бюргер. Тоже спам? На всякий случай надо удостовериться. Дэн открыл сообщение. Уважаемая Дина Сергеевна. От лица компании Этернита с я выражаю вам искренние соболезнования по поводу кончины вашей близкой родственницы и сообщаю, что в исполнении ее воли наша компания предлагает вам услуги юриста для оформления наследства. Дом по адресу улицы Школьная, 46, Судож, Старецкого района Тверской области. А также, несмотря на непризнанный характер этого исторического памятника, мы готовы выкупить его у вас за полтора миллиона рублей. Все заботы и расходы по нотариальному оформлению наследства Сделки купли-продажи, а также иные, включая оплату налогов, мы готовы принять на себя. Филиалы нашей компании давно и успешно работают на рынке туристических услуг. Мы чрезвычайно ценим историческое прошлое бывшей усадьбы Паниных. Если данное предложение заинтересовало вас, пожалуйста, напишите нам или свяжитесь с нашим представителем Г.Ф. Маркевичем. Его телефон и адрес в судаже. Он готов встретиться в любое удобное для вас время. с наилучшими пожеланиями вице-президент компании «Этернита» с ЛТД Хэр Франк Вальдемайер. Прочитав письмо, Дэн поймал себя на том, что сидит, уставясь в мигающий экран ноутбука с раскрытым ртом. «Полтора миллиона рублей за домик в деревне? В таком захолустье, как судож В памяти встала фотография пятилетней давности, которую как-то показывала ему Динка. Она, ее тетушка, на фоне несуразной халупы, навороченная, словно бы из чего попала. Огромное крыльцо с колоннами. к Такому крыльцу надо бы другой дом приставить. Маленький, как окна бойницы, подвальные окошки в цокольном этаже, грубо заложенные кирпичами. А сверху, уж вовсе не села, не пала, деревянная надстройка с тремя окнами. Домик урод. Печальный огрызок было у великолепия. И за это полтора миллиона? Нет, что здесь не то. Афера какая-то. Надо бы погуглить, что за фирма такими соблазнительным предложениями разбрасывается. Он набрал в поисковой строке браузера «Aeternitas Ltd». И тут его жгучий интерес к непонятному письму заполыхал в полную силу. Во-первых, выяснилось, что «Aeternitas» на латыни означает «вечность». Глянув на перевод, Дэн усмехнулся. «Не дать не взять, он маленький кайф в гостях у снежной королевы». Во-вторых, компания оказалась зарегистрирована в городе Аппенцель, швейцария кантон Аппенцель и Нероден. Об этом открыто сообщал официальный сайт компании. Дэн выбрал англоязычную версию сайта, и принялся изучать ее и смутное беспокойство сменилось натуральной тревогой. Уж больно странными делами эта швейцарская фирма зарабатывала себе на хлеб с черной икрой, делами, весьма далекими от туристических услуг. И, конечно, покупка старых халуп в сферу деятельности компании также не входила ни с историческим прошлым, ни без. А входила туда нечто совершенно иное. Изучение наследственности, генетических отклонений заболеваний. Закупка биоматериала для медицинских исследований. Исследования в области геронтологии, клонирование криогеника и еще много чего. Чтобы во всем разобраться, требовался иной уровень английского. Машинный перевод Гугла выдавал полную чепуху, вроде урежьте жир до половины или несъедаемый остаток бинарности. Правда, одна строка в списке оказалась понятной без перевода. Фирма вечность ЛТД принимает участие в программе Мафусаил. Мафусаил? Легендарный библейский долгожитель — очаровательно, но все же. Что из этого списка могло сподвигнуть заграничную компанию предложить полтора миллиона рублей за немудрящие наследство Дины Зайцевой? Было бы куда проще, если бы это письмо с заманчивым предложением удалось списать на случайную ошибку или путаницу. Так нет, фотография Гера Франца Вельдемайера, от чьего имени пришло письмо надинкину домашнюю почту, недвусмысленно красовалась в фотогалерее лиц топовых менеджеров компании. И было кое-что еще, заноза и засевшая в мозгу Дэна. Он не сразу сообразил, а когда сообразил, все равно не понял, не знал, как к этому отнестись. Дело в том, что письмо с предложением выкупить наследство свалилось в Динкину почту ровно в тот самый день, когда, по словам Динки, ее тетка позвонила ей, чтобы сообщить о своей болезни. Дэн отлично запомнил дату. 14-е, понедельник. На следующий день, во вторник, они разругались, и зайка уехала. То и что получается? Кто-то там, в далекой Швейцарии, заранее знал, что наследство уже надо оформлять, хотя тетка еще жива-здорова и только зовет Динку приехать. Может, компания «Вечность» просто слегка поторопилась опередить события? Так сказать, предвидел чем все кончится? Вот только откуда подобный дар Кассандры у вице-президента Франца Вюльдемайера? Напрашивается вывод, что он и его фирма могли иметь непосредственное отношение к событию и... умертвить тетку? Допустим. Ну на кой черт? Что нужно этой швейцарской компании от российской тетушки в отечественной глуши? От обилия вопросов у Дэна заныла голова. Вечность, вечность. Где Динка? Вот что надо узнать для начала. Он набрал ее номер. Гудки. Вне зоны доступа. Опять. Дэн забил в список контактов адрес и номер телефона агента фирмы в суды же Г.Ф. Маркевич. Пригодится. И снова набрал номер Дины. Ну уже зайка, отвечай-ка. Гудок. Еще гудок, еще и...